Глава 41. Новый поворот в судьбе Игоря Самсонова послужил темой очередного ток-шоу «Шила». На этот раз «Звездный час» настал для провинциальной корреспондентки Дарьи Лодкиной. Дарью пригласили в студию, дали слово и девушка ловко противопоставила энтузиазм неравнодушных блогеров и журналистов неповоротливому черствому следствию. Активисты борются за судьбу человека, а карательная система за показатели раскрываемости. Одним нужна правда, а другим продвижение по службе. От харистоматийной фразы «закон суров, но справедлив» осталась только первая часть, да и та видоизменилась, закон безжалостен. На этой фразе журналистка закончила, студия аплодировала. Ее пафос подхватили другие, опять упоминалось имя следователя Петелиной, на этот раз следователя подозревали в бюрократической волоките душевной черствости, нежелании освободить невиновного человека. Время идет, общество негодует, задержан новый подозреваемый, а Игорь Самсонов по-прежнему сидит в СИЗО. «Немедленно освободить! Свободу Самсонову!» – требовала студия.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 Сейчас она приехала с экспертом-криминалистом Светланой Масловой. Светлана грамотный профессионал, ее свежий взгляд на месте преступления не помешает, но все-таки жаль, что Миша Устинов еще в отпуске. Прибывший вместе со следователем Валеев, как бывший оперативник, мгновенно нашел понятых женщин-соседок. Еще несколько любопытствующих глазели из-за забора.